Глава 14. Следующий учебный день начался с моего опоздания. Из-за бессонной ночи я заснула аж под утро и проснулась только после третьего звонка будильника. Лететь пришлось на всех парах, но все равно пришла не вовремя. «Опаздываем, Ледовская!» — хмуро прокомментировала наша математичка, но кивнула мне на мое место. «Я ловко обхожу несколько парт и иду к своей». Правда, спокойно пройти мне не дают. Я лечу на пол, едва успев выставить вперед руки. Первые пару секунд я лежу пластом и не могу понять, что произошло. Я только что шла к парте. И вот уже лежу на полу. Через мгновение, когда до меня доносится гогот, понимаю, что мне кто-то поставил подножку. «Что же это?» Причитает математичка и бросается ко мне. Встаю я раньше, чем она успевает мне помочь. Бросаю взгляд назад и вижу ехидную ухмылки одноклассников. «Рябов!» зло произносит Жанна Тимофеевна. «К директору сегодня зайдешь. «А я что?» — фыркает он. «Она сама упала». «Дурочку из меня не делай!» «И из класса вон!» «Поставлю тебе Н!» «Жанна Тимофеевна!» «Скажи спасибо, что не два!» Математичка пресекает любые попытки возмущаться и спрашивает, не нужно ли мне в медпункт. «Нет, все в порядке. Спасибо». Гордо вскинув голову, иду к своей партии. По пути приказываю себе не плакать, потому что слезы так и подступают к глазам. Ехидные улыбки, направленные в мою сторону, больно ударяют по самолюбию. Звери здесь учатся, что ли? Интересно, это огнев? Он всем сказал, что теперь меня можно трогать, или это просто совпадение? Почему-то я думаю, что нет. Он сделал это специально, чтобы я поняла, кто здесь главный. От этого становится еще хуже. Я к нему со всей душой помочь хотела, а он вот «Совсем не боится, что все узнают о его отце. Я ведь и в другую школу перейти могу, а он...» «Хотя кого я обманываю? Не смогу я ничего сказать. Меня не так воспитывали». Насмешки надо мной продолжаются до конца недели. Одноклассники со мной не общаются. Даже Эля, которая показалась мне вполне дружелюбной, настроена ко мне равнодушно. Я пыталась завести с ней разговор, но она от меня отмахивалась и отвернулась в другую сторону. В пятницу становится совсем нестерпимо. Мой рюкзак, все тетради и книжки оказываются облиты сладким чаем. Все это я отмечаю, когда возвращаюсь из столовой. Домой приходится уйти пораньше. По линии я отправляю смс иду на выход из класса. Понятия не имею, как буду все восстанавливать. В тетради, конечно, можно завести новые, а книги. Мне поверят, что они испорчены не по моей вине. По пути сталкиваюсь с нашей классной руководительницей и решаю спросить у нее, что делать в таком случае. «Как что?» — восклицает. «К директору идти, конечно. Такое нужно пресекать». «А маму вызывать нужно?» «Зачем?» «Я думаю, мы и без этого разберемся. Учителям поручим за тобой присматривать. Странно, что ты столкнулась в нашей школе с таким отношением. Никогда прежде ничего подобного у нас не было. Учебники мне выдают новые, тетради я сменю. Директор обещает обязательно принять меры, и я спокойно иду домой. Рюкзак, правда, испорчен. Попробую его помыть, но думаю, это не поможет». Уже у дома вдруг сталкиваюсь с Огневым. Его сегодня в школе не было. Я иду к своему дому, он выходит из калитки, я ускоряю шаг, чтобы не пришлось с ним здороваться, но он меня замечает и окликает «Аня!». Я упрямо иду дальше, не собираюсь я останавливаться. «Аня, подожди!». К сожалению, он меня догоняет, хватает за руку и разворачивает к себе. «Что надо?» — спрашиваю с вызовом. «Решил посмотреть на плоды угроз своими глазами? На, смотри!» Я тычу ему рюкзаком в грудь, он не непонимающе его перехватывает, а затем задает удивительный вопрос. «Почему он мокрый?» «Может, потому, что твои дружки залили его чаем?» «Совсем свихнулась? Меня даже в школе не было!» Он пихает рюкзак обратно мне в руки. Я замолкаю, и правда, глупо получилось. У меня нет доказательств, а я его обвиняю. «Ко мне цепляться стали после того, как ты покинул мою комнату!» «Объясняю!» «Ты сам видел, как поставили мне подножку!» «Видел!» Он кивает. Ну, Рябов ведь больше тебя не трогал. Его в школе не было. И нашлись другие. Кирилл... Я вздыхаю. Может, прекратим эту войну? Я просто хочу доучиться. Мое раннее возвращение домой осталось незамеченным. Ни мамы, ни Бориса дома нет, поэтому я спокойно захожу в дом и иду в свою комнату. Как я и думала, после мытья рюкзаку легче не стало. А поэтому вечером придется сообщить маме о необходимости купить новый. Отбросив испорченный рюкзак, приступаю к выполнению уроков. Откладывать их в выполнение не хочется, лучше провести выходные за любимой книгой или просмотром сериала. Ближе к вечеру на телефон приходит сообщение от Жени, простое и лаконичное: "Будь готова завтра в 12. Форма одежды никаких платьев и юбок, лучше джинсы или спортивный костюм. И куда мы поедем? Если я скажу, не будет никакого сюрприза". Половину вечера я провожу в постели за перепиской и с глупой улыбкой на лице. Естественно, сделать все уроки я не успела, но обещаю себе сесть за них завтра с утра. С 8 до 10 у меня как раз будет свободных два часа на выполнение. В Восемь, у нас традиционный ужин, поэтому я спускаюсь ровно к этому времени. Останавливаюсь у двери кухни, откуда доносится раздраженный голос мамы «В каком смысле поживет у нас? Боря, это шутка такая!» «Не шутка, малыш. На этом моменте мне нужно обнаружить свое присутствие, но я стою у двери, замерев и прислушиваясь. Внутри чувствую, ничего хорошего не произошло. У него есть родители. Родственников у него нет?» «Солнышко. Тимофей мой близкий друг и сосед. Его родители живут за границей, а у Лары, насколько я знаю, отец и мать попали в аварию. Им некуда определить Кирилла». У них там целая комната выгорела. Хорошо, что огонь дальше не распространился. Я только что оттуда. Вонь ужасная. У Тимофея командировка, у Лары. Я сглатываю, когда Борис делает паузу и произносит что-то, что я, к сожалению, не слышу. Это всего на неделю. Он будет у нас неделю. Санечкой подружится получше. «Ну, не знаю», — отвечает мама, — По её голосу слышу, что она готова сдаться. Она всегда говорит тише и с сомнением. Господи, поверить не могу, что это происходит. Они собираются взять к нам пожить огнево. На неделю. Малыш, это ведь не страшно. Он парень самостоятельный взрослый. Он нас не сильно стеснит. Вот именно. Все еще пытается спорить мама, но уже без сильного недовольства. Он взрослый парень. Сняли бы ему отель. Ну какой отель? «Ты бы отправила Аню в отель?» «Разумеется, нет. Она ведь девочка. Ему 18 лет. Ну что мы, изверги? ребенка не приютим. Это на неделю. У них экспресс-ремонт сделают, проветрят все и...» «Слушай, а с Ларой что? И правда плохо все? «Тише». Я слышу шаги и резко дергаю дверь на себя. «Я ужинать пришла!» Говорю, кажется, слишком громко. Борис натянуто улыбается, мама немного растеряна, но стол уже накрыт, значит, ужин не отменяется. Правда, теперь на столе накрыто не для троих, а для четверых. Огнев что, прямо сегодня переезжает?